Глава двадцать вторая. В квартире все на тех же местах. И даже нет ощущения присутствия чужого духа. Значит, она поджидала меня в подъезде. В голове не укладывается. Пытаюсь представить, за что женщине на меня нападать. Что и кому я могла сделать. Или же это киллера Тамара. Но если бы он даже на минуту мог подумать на меня, вряд ли я бы еще так вальяжно расхаживала по своей квартире. Последний раз, когда мы виделись, его головорезы ломали дверь моей спальни, а он волочил меня за волосы прямо по ступеням своего огромного дома. Так что точно не от него. Может быть, кто-то приревновал меня к Руслану? Хотя, учитывая, что он уже почти неделю со мной не видится и общается через секретаря, то вряд ли кто-то найдет повод для беспокойства. Тогда, может быть, тот самый маньяк, что душит девушек? Но зачем это делать девушке? И почему именно сейчас? Раздеваюсь, периодически посматривая в окно, на крыше, по которым так ловко скакала эта девушка. Девушка ли? Может быть, переодетый мужчина? И вот тогда, возможно, скоро он вернется. Уже снимаю нижнее белье, коротко глядя на свое обнаженное тело. Вернется маньяк, задушит меня, а Руслан будет страдать. Нет-нет, Не по мне, как по женщине, а как по делу, которое он провалил. А может, не будет? Может, для него это будет просто внеочередная неприятность, о которой он забудет после успешного дела с другой красивой женщиной? А может, я для него недостаточно красива? В конце концов, до объемов его светы мне далеко. Да и с той брюнеткой на свадьбе, с которой он общался, меня тоже сложно сравнить». «Да». «Лицо у меня красивое, сделанное, но, может быть, он нутром чувствует, что на самом деле я страшная, что все это лишь маска, иначе почему у Руслана после одной ночи пропал интерес? Иду к ванной, включаю воду. Вдруг тишину и умиротворение квартиры нарушает грохот. Вздрагиваю, выключаю воду, чтобы прислушаться и понять, откуда». По телу ползет леденящая паутина, окутывая страхом сознание, затягивая на шее удавку, от которой становится тяжело дышать. В голове тот же прокручиваю сразу все варианты того, кто может быть. Пытаюсь понять, как действовать в том или ином случае. Грохот в виде стука в дверь повторяется. «Алина!» Слышу глухой рык. «Руслан?» Иду к двери. Хватаю халат, быстро натягивая, запахивая его поиском смотрю в глазок замечаю темную фигуру и тут же отпрыгиваю когда дверь сотрясает очередной стук выдержит ли железная дверь ощущение такое что она держится на ржавых петлях алина давай открывай а кто там спрашиваю на всякий случай вдруг голос руслана мне только мерещится кадыров руслан а докажи прошу хотя уже понимаю что точно он в ответ Раздается тяжелое молчание. Почему-то тянет улыбаться при мысли, как Руслан там раздражается. Возможно, даже бесится. Где же его такое хваленое терпение, которое он продемонстрировал мне в выходные? «Мы целовались через гребаную салфетку. Открывай давай, пока я дверь не выломал». Мог придумать что-то менее интимное. Информации у него обо мне предостаточно. Тяну дверь на себя. Встаю перед ним, чтобы не пустить в квартиру. Но Руслан проходит как на таране, чуть отталкивая меня за плечи. Быстро оглядываю его внешний вид. Коженку на белую футболку, явно надетую наспех. Джинсы без ремня. Только проснулся, торопился, только узнал. Может быть, его вытащили из постели с очередной клиенткой? Поджимаю губы, стараясь не показывать обиду и злость. Надеюсь, получается, когда спрашиваю. Что ты здесь забыл? Складываю руки на груди, показывая всей своей позой, что ему тут не рады, ему тут не место. Как-то нерадушно. Кидает он короткий на меня взгляд и проходит дальше. Осматривает каждый уголок квартиры прямо в своих кроссовках. Я же просто следую за ним по пятам. Дома ничего не пропало? Какой он, оказывается, профессионал. Расследование в надежных руках я бы его похвалила, но, боюсь, он уловит мой сарказм». «Ничего не пропало. Нападавший или нападавшая были в подъезде. Тебе разве твои подручные рассказали недостаточно?» «Я у тебя пришел узнать». Поворачивается он, наконец, ко мне лицом, осматривает с головы до ног. Задерживает взгляд на груди, а я тут же завязываю халат крепче. «А, -а, -а. но раз узнать, все отлично, как видишь». Я в полном порядке. Спасибо, что заглянул. Это и странно. Что именно? На тебя чуть не напали, но на лице ни капли страха. Смысл бояться того, чего не произошло? Хотя этого бы не произошло, если бы ты взялся за работу, которую я тебе поручила. Ты мне поручила? Я что-то не припомню, чтобы ты мне хоть рубля платила. Серьезно? Деньги? Он и Омару это предъявил. Это все, что его интересует? «Ах, вот в чем дело! Дело в деньгах!» Злость, тщательно скрываемая, буквально рвется из меня, словно чайник кипит, выдавая прямую струю пара. Я резко поворачиваюсь, иду в сторону коридора и достаю из заначки пачку денег, возвращаюсь к Руслану и кидаю в него. «Пожалуйста, тут хватит на три расследования и еще долг за дополнительные услуги. Возможно, их даже стоит вставить в прайс». «Неделя ожидания, томление в неведении. А он, оказывается, просто ждал оплаты? Может быть, даже того секса, на который я пошла по своей инициативе? Господи, как быстро образ идеального мужчины развеялся, демонстрируя среднестатистического мерзавца? Не знаю, чего именно я ждала. Скандал, объяснений, может быть, даже извинений. Но точно не вопроса». откуда у тебя такие деньги?» Оторопела смотрю на Руслана, не понимая, к чему этот вопрос, почему он его задает. Но мысль разрушительная буквально сбивает с ног, давая по голове как обухом. «Он знает. Он все про меня знает. Заработала. На книгах. А тебе какое дело?» Пытаюсь включить ярость, но испытываю лишь страх. «Если он знает, каков шанс, что за дверью не стоит бывший муж?» «Любопытно, почему ты так ими разбрасываешься?» «Собирайся». К «Куда?» «Мы едем жить ко мне». Он отворачивается, идет в мою комнату и достает из моего шкафа чемодан. «Мой, черт возьми, чемодан!» и просто скидывает туда вещи. «Прекрати!» «Выхватываю чемодан. Я никуда не поеду, тем более к тебе. Там ты будешь в безопасности». «Со мной ничего не случилось. Это досадная неприятность». «Неприятность?» Что убивают девушек, похожих на жену твоего бывшего мужа? Похожих на тебя? Неприятность, что сегодня на тебя чуть не напали? Неприятность, что ни на один хренов вопрос в анкете ты не написала правду? «Отрицай, Алина, все отрицай. Ты не понимаешь, что ты говоришь? При чем тут мой муж? Зачем ему на меня охотиться?» Руслан чуть сводит брови, шагает на меня. «Я тут же приподнимаю чемодан, чтобы он был между нами». Поздно врать. Я знаю, кто ты.